Они выйдут усталые и голодные, да им давно пора было кормить. Я в мокрых джинсах без пальто, тряслась то ли от холода, то ли от нервов. Я нашла телефон автомат и позвонила Лили. Можно мы с девочками придем к тебе на обед? Конечно. Мы не помешаем Энсу. Ты же знаешь, он всегда вам рад. В трубке слышался веселый лепет Тины. Лила сказала ей